Олесь Бузина. Ангел Тарас Шевченко. Глава в о а я О бедных жандармах замолвите слово. Нет страны блаженнее земли русской, где все от царя до мужика на своем месте. Заметки генерал-лейтенанта Леонтия Васильевича Дубельта. От камер для горничных и камер погребальных перейдем теперь к камерам тюремным. точнее, к людям, в них сажавшим, к царским палачам и николаевским опричникам. Кем были эти персонажи в голубых жандармских мундирах, с которыми пришлось иметь дело опальному художнику Шевченко? Претендуют ли они на звание извергов рода человеческого? Заранее предвижу возмущение либеральствующих мудрецов, но вынужден заявить с порога. В определенном смысле Тарасу необыкновенно повезло, Ему посчастливилось родиться, жить и умереть в эпоху просвещенных жандармов. Да-да, бывают и такие. Впрочем, л у ч ш е к я отойду в сторонку и предоставлю слово современнику Тараса Григорьевича Александру Герцену. Признанный теоретик революции, отец русской заграничной печати и политический эмигрант, так писал о николаевских опричниках. Ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовое осуждение целых сословий. Нельзя быть шпионом, торгашом чужого разврата и честным человеком, но можно быть жандармским офицером, не утратив всего человеческого достоинства. Заметьте, сие говорю не я, а Герцен, имевший дело с тогдашним политическим сыском непосредственно. Вот как он описывает свой первый арест. Свободной камеры в участке нет, поэтому полицмейстер приказывает временно посадить опасного государственного преступника в канцелярию до утра, пока не выяснится, что с ним делать. «Он сам привел меня туда», — рассказывает Герцен, бросился на кресло и, устало зевая, бормотал. «Проклятая служба! На скачке был с трех часов, да вот с вами провозился до утра. Небось уже четвертый час». а завтра в 9 часов с рапортом ехать. Полицмейстер уходит. Унтер-офицер запирает канцелярию на ключ, заметив, что если что нужно, то можно постучать в дверь, а арестованный усаживается на место частного пристава и начинает с я скуки рыться в служебных бумагах. Упомянутый эпизод содержится в мемуарах Герцена, Былое и Думы при советской власти неоднократно переизданных. Интересно, почему его не замечают? Воистину, беда не в том, что книги иногда запрещают. Беда в том, что их не читают. Разгильдяйский участок – это еще обычная городская полиция. Она арестовывала, ибо у полиции тайной, слишком немногочисленной, просто не хватало рук. Но для настоящих опричников у господина Герцена тоже нашлось немало теплых слов. Большая часть между ними были довольно добрые люди. Молодые дворяне, мало или ничему не учившиеся, без состояния, не зная, куда преклонить главы, они были жандармами, потому что не нашли другого дела. Должность свою они исполняли со всею военною точностью, но я не замечал тени усердия. Когда офицеры ознакомились со мной, они делали все маленькие льготы и облегчения, которые от них зависели, жаловаться на них было бы грешно. Арестованный в Москве и переведенный под караул в Крутицкие казармы Герцен варит по утрам кофе в печке с помощью жандармского солдата, спрягает от нечего делать итальянские глаголы, до часу ночи читает, а в скучные минуты, когда не хотелось читать, толкует о жизни со своими караульными, большинство из которых были ветеранами, помнящими еще наполеоновские войны. Неудивительно, что на страницах его мемуаров так часто попадаются характеристики вроде «жандармский ротмистр, добрый старик». И это заурядная, типичная картина для реакционного Николаевского царствования. Мы даже знаем, в какую сумму обошлось правительству содержание под арестом с марта по июнь 1847 года под следственных по делу Кирилла Мефодиевского общества – 793 рубля 20 копеек. В архиве третьего отделения сохранился соответствующий финансовый документ. Некоторые пункты его приятно поражают. К примеру, на стол с вином и водкой Тарасу и его товарищам за это время ушло 221 рубль 10 копеек серебром. Сверх того, куплено для арестантов чаю, сахару, сливок и булок на 33 рубля 17 копеек. А еще... Очки, бандаж, пиявок, горькой воды, коньяку, бумаги ватманской шевченке, графин, сигар, папирос, табаку, изобритье арестантов. Всего употреблено 22 рубля. Последнее особенно умиляет. Получается, опричники заботились, чтобы подследственные брились, курили, пили коньяк, очищали застоявшуюся кровь пиявками и рисовали не на стенах, а на хорошем ватмане. беспокоились проклятые жандармы и о том, чтобы заговорщики в тюрьме мягко спали и прилично одевались. Для этих целей казна приобрела белевой шкаф красного дерева за 10 рублей, 12 халатов из белого пике, восемь фланелевых одеял, шесть подушек, 12 рубах, столько же пар п о д ш т а н и к о в 6 тюфяков, 6 простынь и о чудо гуманности 5 занавесок на окна Куплены были даже самовар, на это ушла еще целая десятка, чашка для умывания, чайник, стаканы и, как же революционеру без такого полезного предмета, горшок, дабы было куда опорожняться после приемов сытных обедов с вином и водкой. Осужденный по тому же делу, что и Шевченко, историк Костомаров, провел год в одиночной камере Петропавловской крепости. Комендант, вспоминает он, разрешил мне пить чай, курить сигары и читать книги. Арестант довел до совершенства свои познания в греческом и итальянском языках. Прочел в оригинале Дон Кихота все сочинения Жорж Санд и приучился обливаться холодной водой на прогулках. Каждый день меня выпускали в сад на полчаса, а потом и на доле. Я раздевался, становился под ж о л о б и пускал себе водяную струю на спину. Смотритель, большой поклонник гидропатии, не только не препятствовал мне делать эти эксперименты, но еще одобрял их. Через год такого режима злодею, укрепившему в темнице иммунитет, предложили выбрать место ссылки. Я не могу удержаться, чтобы не процитировать, в какой форме деспотическое самодержавие высказало своему идейному противнику это предложение. Однажды позвали меня в канцелярию, простодушно повествует Костомаров, и сказали, что император изволил приказать графу Орлову спросить меня, не хочу ли я куда-нибудь потеплее вместо вятки и не нужно ли мне денег. Костомаров тут же запросился в Крым, так как по совету врача для его здоровья было бы полезно морское купание. Эта наглость смутила даже графа Орлова. «Там поэзии много», – пошутил шеф жандармов. Пусть лучше едет по выбору в какой-нибудь из четырех городов юго-восточной России – Астрахань, Саратов, Оренбург или Пензу. Революционер выбрал Саратов на Волге, так как сообразил, что там пригоднее будет купаться, но ехать пожелал непременно через Новгород, который привлекал его своим, как он выразился, историческим значением. «Начальник штаба отдельного корпуса жандармов генерал Дубельт не только уважил просьбу, но и, — продолжает мемуарист, — передал мое пожелание офицеру, назначенному для поездки со мною, и приказал остановиться в Новгороде на столько времени, насколько я сочту нужным для его обозрения, и со своей стороны велел употребить все зависящие меры для доставления мне возможности видеть все, что я сочту интересным». На путстве и Дубельта, преисполненное не только полицейской, но и подлинной философией, Костомаров запомнил навсегда. «Знаете, мой добрый друг», — сказал ему генерал, — «люди обыкновенные, дюжинные, стараются о собственной пользе и потому добиваются видных мест, богатств, хорошего положения и комфорта. А те, которые преданы высоким идеям и думают двигать человечество, те вы сами знаете, как сказано в Священном Писании». Ходят в шкурах козьих и живут в вертепах и пропастях земных. Какие же вертепы ожидали Костомарова в Саратове? О, ужасные! Должность переводчика при губернаторе, где он только числился, так как переводить было нечего. Хотя вознаграждение в 350 рублей в год, положенное за эти труды, получать не забывал. Примерно столько же доставалось какому-нибудь майору, покорявшему со своей ротой для империи Кавказ. Кстати, пока Костомаров сидел в крепости, ему продолжало идти ж а л о в а н ь е положенное по предыдущей п р е д о р е с т н о й должности профессора Киевского университета. Эту сумму выдали авансом на руки матери заключенного. А перед отправкой в Саратов добавили еще 300 рублей в с п о м о ж е н и е Выгодно все-таки было бороться с тираническим режимом Николая I. Прошлое Костомарова правительство никогда не ставило ему в вину. После ссылки... если ее можно так назвать, он вернулся в Петербург и сделал успешную карьеру ученого, сотрясателя умов на исторических диспутах и автора популярных книг, переиздающихся до сих пор – «Мазепа» и «Богдан Хмельницкий». А Герцен, хотя это и невообразимо по стандартам любой европейской бюрократии, пребывая в подобной же ссылке в Новгороде, даже визировал на себя характеристики в третье отделение – политическую полицию – Соответствующая главка в его воспоминаниях так и называется «Я у себя под надзором». «Нелепее, глупее, ничего нельзя себе представить», – пишет он. «Я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят. А между тем, это сущая правда, что я, как советник губернского правления, Управляющий вторым отделением свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера о самом себе, как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицмейстер из учтивости в графе «поведение» ничего не писал, а в графе «занятий» ставил «занимается государственной службой». Но каков, однако, был государственный механизм в тогдашней России? Герцена, богатого барина, проповедующего от безделия социалистические идеи, которые по логике должны уничтожить его самого вместе со всем феодальным классом, в 1917 году так и случится. Правительство не порет на конюшне кнутом, а отправляет в расположенный поблизости от столицы империи Новгород и назначает советником губернатора. Даром, что ли, в университете учился? Так пускай потрудится». Не все же ему в салонах языком самодержавный трон расшатывать? И определенная логика в этом есть. Ведь Россия середины 19 века – страна, просвещенная сверху и дикая снизу. Самое цивилизованное в ней – это правительство. Оно гуманнее и трезвее с е в а л а п ы х мужичков в деревнях, разбойничков на проезжих дорогах, европейских путешественников в в е р х о г л я д о в презрительно взирающих на эту местную специфику – и даже революционеров-декабристов, наивно воображающих, что все разом изменится к лучшему, если уничтожить царскую фамилию. Следующее столетие проверило эту гипотезу на практике. Оказалось, ничего хорошего. И всем сразу захотелось в уютную Николаевскую эпоху, где вместо ЧК и НКВД в е р ш и л а суд и расправу грозное третье отделение канцелярии Его Императорского Величества. К моменту, когда это ведомство заинтересовалось художествами господина Шевченко, оно как раз отпраздновало свой 20-летний юбилей. Штат его состоял всего из 27 человек, не считая генерала Дубельта, непосредственно руководившего всей сыскной работой, и его начальника генерала Орлова, как тогда говорили, главноуправляющего, который сменил на этой должности умершего в 1844 году Бенкендорфа. Итого 29 опричников на всю империю от Польши до Аляски, кишащую за конспирированным подрывным элементом. Эта скромная цифра позволяет судить, насколько всеохватывающим был на самом деле полицейский режим, введенный императором Николаем. Впрочем, и его бы не было, не случись восстания декабристов. Все исследователи в один голос сходятся, что создание третьего отделения в 1826 году произошло исключительно как реакция на бунт дворян-заговорщиков на Сенатской площади. Власть вынудили защищаться. И она защищалась, как у м е л о Об эффективности же Николаевского политического сыска, в отличие от причин его возникновения, существуют разные мнения. Одни называют его вполне адекватной своему времени спецслужбой, другие справедливо замечают – что когда эпоха сменилась, и вместо непрактичных революционеров-мечтателей сороковых годов на историческую сцену выскочили деловые народовольцы-бомбисты семидесятых, наследники Дубельта и Бенкендорфа, оказались совершенно неспособными с ними справиться. Недаром в 1880 году третье отделение просто закрыли по причине полной профнепригодности. Лично я склоняюсь к тому, что никакой особенной эффективностью оно не отличалось и в самые свирепые годы царствования императора Николая I. По сути, оно представляло собой обычное бюрократическое заведение по приему доносов, и другим просто быть не могло, как по причине крайней малочисленности персонала, так и по ограниченности методов. Случай с раскрытием Кирилла Мефодиевского тайного братства это только доказывает. Никакие ищейки Дубельта до него ни за что бы не докопались. Не подай, некий студент Алексей Петров, донос на имя попечителя Киевского учебного округа генерала Траскина, в котором шла речь о возникновении в Киеве некоего общества, целью к о е в а является возбудить малороссиян к восстанию. Траскин дал делу ход, доложил, как положено, местному генерал-губернатору Бибикову, и уже тот тоже строго по бюрократическому распорядку, известил о раскрытии заговора третье отделение в Петербурге. Наиболее полно история ареста Тараса Григорьевича и его братчиков изложена в статье Михаила Новицкого «Шевченко в процессе 1847 года и его бумаги», опубликованной еще в 1925 году в журнале «Украина». Журнал выходил под общей редакцией академика Грушевского, незадолго до того вернувшегося из эмиграции в СССР. Новая власть ему многое позволяла в благодарность за то, что он смачно плюнул в свое антисоветское прошлое. И бывший председатель Центральной Рады, сменив нестабильное эмигрантское житье на хлебную должность советского профессора и руководителя исторической секции Всеукраинской Академии Наук, в у а н Публиковал в своем журнале, что хотел, не слишком стесненный цензурными препонами. Большевистское правительство даже выделяло ему в полуголодные д д в а а ц т ы е годы полновесные американские доллары, чтобы он мог расплачиваться с авторами. Стимулировало, так сказать, украинознавчие студии. Из этой статьи Новицкого все наши последующие доследники в основном и черпают информацию, Останавливаясь, впрочем, в ужасе перед некоторыми особенно интересными фактами. К примеру, в наиболее полном до сих пор сборнике «Тарас г р и г о р о в и ч Шевченко в документах и материалах», который издадут через четверть века после исследования Новицкого, один из ответов Шевченко на следствие будет опубликован неполностью. «Какими случаями, — спросили у него в третьем отделении, — доведены вы были до такой наглости, что писали самые дерзновенные стихи против государя-императора, и до такой неблагодарности, что сверхвеликой священной особы монарха забыли в нем и о в густейшем семействе его лично ваших благотворителей, столь нежно поступивших при выкупе вас из крепостного состояния, и получили такое объяснение». Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между молодыми и междустепенными людьми. Я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, процессорами и экономами-шляхтичами. И все это делалось и делается именем государя и правительства. Что же скрывается за загадочным троеточием? Ведь фраза явно оборвана. У Новицкого находим полный ответ. Сразу же после слова «правительство» следует продолжение Шевченковской исповеди. «Я всему этому поверил и, забыв совесть и страх Божий, дерзнул писать наглости против моего высочайшего благодетеля, чем довершил свое безумие». «Ни в чем не собираюсь упрекать Кобзаря». Струсил ли он на следствии, выкручивался ли, или действительно в ту минуту думал так, говоря о своем безумии, мне все равно. Но ни одна ученая, блядь, не осмелилась после Новицкого честно процитировать подлинную фразу Кобзаря, ни в советской, ни в постсоветской Украине, хотя бы во имя элементарной научной точности, не говоря уже о подлинном драматизме, который передает эта шевченковская реплика. Не осмеливаются повторять у нас и описание поведения поэта наследствий, которое содержится в журнале третьего отделения. Вот оно. При первоначальном словесном допросе Шевченко, соглашаясь в неблагопристойности своих сочинений, сам называл их мерзкими. При этом виновный рассказал случай, по которому он получил свободу из крепостного состояния. Карл Брюлов написал портрет Василия Андреевича Жуковского, который предоставил его государю-императору. Его Величество и прочие члены августейшей фамилии сделали складку и деньги послали через Жуковского Брюлову, а Брюлов на эти деньги выкупил Шевченко на свободу. Убежденный в третьем отделении, продолжает полицейский журнал, Шевченко еще более почувствовал раскаяние в гнусной неблагодарности своей к особам, оказавшим ему столь важную милость. Впрочем, раскаяние это ограничилось только в отношении стихотворений. О славянском обществе и участии в оном Шевченко показал упорное несознание, отзываясь, что ему не было известно ни о каких замыслах друзей его. Правда, на очной ставке о причастности Тараса к тайному обществу стал твердить его приятель, студент Андрузский. Однако наш герой его наветы решительно отверг, мол, ни о каких подпольных организациях ни сном, ни духом не ведаю. Живи он в более поздние времена и попади в НКВД, гестапо или в куда менее известную, но не менее жестокую службу безопасности АУН Степана Бандеры, за него бы взялись всерьез. Выколотили бы из поэтической тушки все, вплоть до тайного умысла прорыть подземный ход из родной деревни Кирилловка в Петербургский Эрмитаж и вынести оттуда все культурные ценности. Но, повторяю, Шевченко посчастливилось жить в эпоху просвещенных жандармов. В третьем отделении не пытали, не били подследственного по почкам. не давили ему лакированным жандармским сапогом половые органы и не загоняли непродезинфицированные иголки под ногти. Впрочем, п е т р о ш е в с к и й попавший в контору Дубельта через два года после Тараса по делу имени себя, будет утверждать, что его там все-таки истязали некой загадочной электрической машинкой, во что верится с трудом. В отсталой России с одной железной дорогой на всю страну да и то только из царского села в Петербург, электрифицированные жандармы – это вообще какая-то фантастика. Она и возникнуть-то могла только в передовом, продвинутом мозгу, хорошо информированного о технических новинках чиновника Министерства иностранных дел и одновременно социалиста Петрашевского, которому, видимому, просто стыдно было признаться, что его сломали обычными психологическими методами – Вот и пришлось самому изобрести фантасмагорический полицейский электрошок, куда более зрелищный и убедительный для слушателей, чем шок обычный, возникающий сразу после того, как подследственный попадает в тюремную камеру. Ведь все люди почему-то предпочитают воображать себя непременно героями. Им хочется убедить других, что они сдались только после жесточайших пыток. цепей, дыб, кнутов, электростанций, подключенных прямо к заднице носителя передовых идей. Не рассказывать же о том, что пришел вечер, а ты сидишь в одиночке и думаешь о том, что в это время твои знакомые идут в театр, на бал, в публичный дом, а утром станут делать карьеру, как ты еще вчера. И обычное переписывание казенных входящих и исходящих покажется таким сладким делом, а собственное гениальное прозрение о несправедливости мирового устройства таким безумием, что волей-неволей примешь правду Дубельтов и Бенкендорфов, гласящую «Ничего развивать не надо, а лишь охранять». Ибо в мире ничто не развивается, и развиваться не может, только разлагается. И долг наш, жандармский, верноподданический, разложение этого лучшего из возможных миров, всеми имеющимися средствами, пресечь». Кстати, о правде Дубельтов. Допрашивавший Тараса на следствие генерал-лейтенант Леонтий Васильевич Дубельт был, как и Шевченко, сыном обычного крестьянина, правда, не украинского, а латышского. Но суть и д е л а это не меняет, демонстрируя, какую непохожую карьеру могли сделать одаренные крестьянские дети в сословной дворянской империи, коей являлась Николаевская Россия. х р и с т ь я н с к о е происхождение Дубельта в советские времена, естественно, не разглашалось, чтобы не ввергать граждан в н е н у ж н о е р а з м ы ш л е н и е и не подрывать веру в классовую сознательность. Не афишируют его и сейчас в Украине. Может, латышей боятся дразнить, надеясь вслед за ними пролезть в Евросоюз. Может, не знают попросту об этом факте по необразованности своей. Но не я же латышские крестьянские корни начальнику штаба корпуса жандармов придумал. В писаниях знаменитого князя-республиканца Петра Долгорукова, соратника все того же Герцена, об этом прямо сказано. Леонтий Васильевич Дубельт, столь гнусно памятный в летописях Николаевского царствования, сын лифлянского латыша-крестьянина, поступившего в военную службу и с офицерским чином приобретшего дворянское достоинство. Вот оно как бывает. Тут же и характеристика этому гению сыска дается, особо ценная тем, что исходит от революционера и эмигранта. Дубельт – человек ума необыкновенного, но в высшей степени жадный, корыстный и безразборчивый. Оставим на совести князя обвинение жандармского генерала в безразборчивости. По крайней мере, в отличие от Рюриковича Долгорукова, гордившегося тем, что он знатнее Романовых, Дубельт за границу не бегал, а потом домой униженно не просился. Тем более п а с к а л е й на своих знакомых по Петербургскому высшему кругу в Париже не печатал, дабы привлечь к себе внимание европейской общественности. Однако мысли собственные имел, доверяя их личным запискам, опубликованным частично только через много лет после его смерти в литературно-историческом журнале «Голос минувшего». Номер третий за 1913 год. Интересно излагал. Как прочтешь в журналах и газетах, что делается в Европе и особенно во Франции, то, право, все это кажется так непостижимо, что можно принять все напечатанное за выдумку и сказки. У них там и климат, и изобилие, и просвещение, и усовершенствованные теории, и улучшенная администрация, и великолепные машины, искусства процветают, агрономия достигает неслыханных успехов, и чего-чего там нет. У нас же все худо, и дураки мы, и не умеем никто из нас ни хлеба сеять, ни даже есть его, и все у нас в ребячестве, и все делается дурно, и медведи-то мы, и раболепные невольники, и хуже нас нет существ на свете. А как посмотришь на поверку, в нашей медвежьей берлоге порядок, послушание, любовь к государю, любовь друг к другу, но это может быть и не совсем, любовь к своим обязанностям. А у них, в просвещенных усовершенствованных странах, голод, непокорность, ненависть, баррикады, междоусобия, все бедствия, все гибельные страсти, которые ведут в ад и из ада исходят. А ведь Дубельт прав. Как раз в 1847 году, незадолго до того, как он напишет эти строки, в просвещенной Франции не урожай. Вместо того, чтобы порадоваться с з а к л ю ч е н и е м идеологической вражины, дикая Николаевская Россия отваливает ей заем в 50 миллионов франков на борьбу с голодом. «Государь дал Франции денег взаймы», упоминает в записках наш жандармский гуманист. И тут же сетует. «Поступок его, конечно, великолепный, но боюсь, что немногие оценят его. Иные скажут, что это из хвастовства. Другие, что он хочет подкупить французское народное мнение. Третьи станут жаловаться, зачем столько денег уходит за границу, когда сама Россия нуждается во многом. Мало кто поймет и оценит истинное побуждение высокой души государя. И не оценили. О французских займах России накануне Первой мировой войны помнят до сих пор. А о русских Франции забыли, так словно их и не было. Ведь они не вписываются в стереотип «богатая Европа и нищая Русь». Не высказывая лишний раз свое мнение царю, д у б е л ь т наедине с собой чуть ли не оппозиционер. Особенно беспокоил генерала внешнеполитический идеализм Николая I, его готовность протянуть руку любому монарху, попавшему в беду. В 1848 году венгры восстают против молодого австрийского императора Франца Иосифа, и русская армия тут же спешит ему на помощь спасать незадачливого партнера по Священному Союзу. Монархисты в восторге, а Дубельт только скептически замечает. Стоят ли поганые австрийцы, чтобы русские проливали свою кровь за них? И снова он прав. Всего через несколько лет во время очередной драки с Турцией неблагодарный Франц Иосиф потребует от России очистить Дунайские княжества, Молдавию и Валахию. И придется очищать, чтобы не вызвать войну на два фронта. Саму же Турцию Дубельт, будь его воля предпочел бы, вообще не трогать. Турок должен беречь и поддерживать, считал он, потому что для государства всегда выгоден глупый сосед. Понимая, что зарубежную политику определяет сам царь, Дубельт, тем не менее, справедливо брюзжит. Какое нам дело, что французы безумствуют? Провались они сквозь землю, лишь бы мы были умны. Они пусть себе хоть искусают друг друга, туда им и дорога. Стереть Францию с земли мы одни не можем, а нам, против их, никто помогать не будет, потому что все эти немцы заражены такими же мыслями. Почему этот умный жандарм вынужден держать язык за зубами? Да потому что он отнюдь не так всемогущ, как кажется. В служебной иерархии империи у него достаточно шаткое место. Он – выскочка, п а р в е н ю вынужденный доказывать свою пригодность постоянными успехами, раскрытием все новых и новых заговоров. Когда Леонтий Васильевич пытается выйти за пределы своих непосредственных служебных интересов, его тут же ставит на место собственное начальство – граф Орлов. «От излишнего усердия перенес я сегодня большое огорчение», – повествует Дубельт. «Английский флот начал заводить винтовые корабли». Мне пришло в голову, что ежели их флот будет двигаться парами, а наш останется под парусами, то при первой же войне наш флот тю-тю. Эту мысль я откровенно передал моему начальнику и сказал мое мнение, что здравый смысл требует, ежели иностранные державы превращают свою морскую силу в паровую, то и нам должно делать то же и стараться, чтобы наш флот был так же подвижен, как и их. На этом мне сказали... Ты, с в о и м здравым смыслом, настоящий дурак. Вот тебе и на. Дубельт очень переживал, что наверху не оценили его рвение. Но когда в Петербург приехал французский изобретатель Манье с предложением продать военному ведомству новое нарезное ружье с конической пулей, Леонтий Васильевич снова встал на поддержку технического прогресса. «Помилуйте», — заявил он. Наши комитеты жалеют денег, они подумают о том, что эти механики передадут свои тайны другим европейским державам. И тогда, при первой войне, они разгромят нас своими новыми, нам неизвестными разрушительными средствами. Увы, и на сей раз правоту генерала подтвердила только Крымская война. О своей же неудаче с идеей перевооружения он с грустью вспоминал так. Тут проглотил я ту же пилюлю, которую проглотил при суждении о флоте. Откуда же взялся этот выдающийся передовой ум эпохи? Да все оттуда же. Дубельт, между прочим, в молодости был без пяти минут декабрист. Как одного из первых крикунов-либералов в Южной армии вспоминал его желчный соратник Фаддея Булгарина, консервативный литератор Греч. В киевской масонской ложе Соединенных Славян в 1820-1822 годах молодой офицер Дубельт – наместный мастер. Участник еще двух лож – Золотого кольца в Белостоке и Петербургской Палестины. «Много страстей боролось в этой груди», – писал о нем Герцен, – «прежде чем голубой мундир победил или лучше накрыл все, что там было». Тема интернационального масонства Российской империи, из которого вышли декабристы 1825 года и польские повстанцы 1831, требует отдельного исследования. Но можно только представить, что чувствовал бывший мастер киевской ложи соединенных славян, прочитав донос о возникновении в том же Киеве славянского общества Кирилла и Мефодия. Просто дурной сон какой-то. Не показалось ли ему, что история просто кружит по спирали, повторяя один и тот же сюжет? Впрочем, видно, в Киеве земля такая. Как во всяком святом городе, тут переплетались абсолютно противоположные национальные устремления. Представьте, что вы живете на его холмах в XIX веке среди русских, поляков и малороссиян, составлявших три главные местные национальные общины. А в числе ваших знакомых – симпатичные представители всех этих групп. Как совместить узкий национализм с противоречащим ему повседневным опытом? Город маленький, приличных мест раз-два и обчелся. Все знакомы со всеми. Волей-неволей дойдешь до идеи п а н с л а в и с т с к о г о федерализма. Как бы то ни было, Дубельт не стал раздувать из дела Шевченко и его приятелей нечто грандиозное, хотя по полицейской логике именно так и должен был поступить. Доносчик Петров вообще произвел на него неприятное впечатление. В докладе третьего отделения на высочайшее имя этот добровольный помощник властей охарактеризован весьма пренебрежительно. Петров, подобно Андрускому, с несколько увеличил дело в своем донесении, как по молодости лет своих, так и потому, что суждение, происходившее у «гулака», он слышал частью из-за стены и, следовательно, мог ошибочно понять мысль разговоров. Что касается Тараса, то он, как гласит доклад, не имел к подпольной организации никакого отношения. Все дело доказывает, что Шевченко не принадлежал к украйнославянскому обществу, а действовал отдельно, увлекаясь собственной испорченностью. Его вина, по мнению жандармов, состояла в другом. Шевченко, вместо того, чтобы вечно питать благоговейные чувства к особам августейшей фамилии, удостоившим выкупить его из крепостного состояния, сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе гетманского правления и прежней в о л ь н и ц е казачества, то с невероятной дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей. Иными словами, Кобзарь был наказан за неблагодарность. Во все времена не рекомендуется плевать в колодец, из которого берешь воду. 33-летний Тарасик в год своего ареста как раз вступил в возраст мудрости. Однако он этим правилом пренебрег и поплатился. Вопреки легенде, как свидетельствует запись в документах третьего отделения, бывший художник Шевченко при объявлении ему высочайшего решения об определении его рядовым в отдельный Оренбургский корпус принял это объявление с величайшей упокорностью. выражал глубочайшую благодарность государю-императору за одарование ему права выслуги и с искреннейшим раскаянием, сквозь слезы, говорил, что он сам чувствует, сколь низки и преступны были его занятия. По его словам, он не получил никакого воспитания и образования до самого того времени, когда был освобожден из крепостного состояния. а потом вдруг попал в круг студентов и других молодых людей, которые совратили его с прямой дороги. Он обещается употребить все старания, вполне исправиться и заслужить оказанное к нему снисхождение. Мягкость же наказания для незадачливого пасквилянта отметил не только я в первой части этой книги, но и Михаил Новицкий в статье 1925 года. Присуд Миколы I не был особливо жорстокий на те часы. порівнянні з карою петрашевців та поляків, він здається навіть гуманним. Між тим, Шевченкова провинність головним чином відноситься до зневаги величності імператора та його дружини. Таке злочинство каралось тоді вельми сурово. Мінімум заслання на каторжні роботи. А Тарас, напоминаю, був в с е г о лишь определен в солдати з правом вислуги в офіцерский ь чин. Перед ним открывалось широкое поле для военной карьеры. в с ё чему он так завидовал в своих произведениях – э п о л е т ы барышни, внебрачные дети – само лезло ему на плечи. Нужно было только оценить прелесть новой интересной жизни.